Шестое. Хотел бы доктор Мартин Бреннер наблюдать, что происходит в головах у подопытных. Тогда не нужно было бы вести эти запутанные беседы, чтобы понять, что они могли или не могли видеть. Не нужны были бы отзывы об эффективности техник гипноза, не было бы ненадежных свидетелей пережитого опыта, не было бы лжи, кроме той, которую говорит он сам. Молодая женщина перед ним, Тереза Айвс, пробудила в нем любопытство, а теперь такое редко случалось, тем более со взрослыми участниками эксперимента. Она увидела в этом исследовании открывающиеся возможности, она продемонстрировала свой потенциал, ее разум, тот еще крепкий орешек, расколоть его настоящий вызов, и тем ценнее то, что они найдут внутри. Похоже, она его не боялась. Он одобрял это качество, но только не у юных подопечных, которые не умели мириться с отказом. «Вам лучше?» — спросил он, когда маленькими глотками выпила воду, которую принес его помощник. Она кивнула и вернула стакан, потом убрала мокрые волосы с блестящей от влаги щеки, пот и слезы. Судя по всему, она крайне восприимчива к наркотическим смесям. «По шкале от одного до десяти. Насколько вы еще ощущаете эффект препарата?» Ответ читался в ее глазах. «Восемь. Расскажите, что вы видели?» — мягко попросил он. Она колебалась, но недолго. Похороны родителей. Я была в церкви. «Да, хорошо. Вы помните еще что-нибудь значительное? Как чувствуете себя в эмоциональном плане?» Она натянула больничную рубашку пониже, закрывая ноги. «Я ощущаю...» — она снова помедлила. «Мне почему-то стало легче. Понимаете, о чем я?» Бреннер кивнул. Он забрал у нее много боли и далеко запрятал. Теперь она будет чувствовать себя лучше. Первая стадия созидания разума, восприимчива к серьезным манипуляциям. И еще у него будет рычаг воздействия в будущем, если понадобится. Главное, чтобы до того времени... Она не догадалась о произошедшей перемене. И вы не знаете почему? Нет. Она пристально и нервно смотрела на него. Можно я спрошу кое-что? Он снова кивнул. Конечно. В чем цель? И это правда так важно, как я думаю. Что вы хотите от меня услышать? И прежде чем он смог сформулировать ответ на три ее вопроса, она удивила его, покачала головой и издала сухой смешок. «Нет, забудьте. Я уверена, что это нарушает правила эксперимента, как и то, что мы говорили друг с другом по дороге сюда». «Что вы имеете в виду?» «Он сказал нам не обсуждать исследования». Бреннер взглянул на своего помощника, который опустил взгляд в пол. Он не давал ему указания запрещать разговоры. Главное было внимательно слушать и запоминать. А так участники эксперимента... Могли говорить все, что им вздумается. «По дороге можете говорить, о чем захотите», — сказал Бреннер. Санитар кивнул в знак того, что понял, но на Бреннера не смотрел. «Было ли в состоянии транса еще что-нибудь достойное упоминания?» Тыри глубоко вздохнула. «Всякое безумное дерьмо. Я очень устала. Для меня все в новинку. Ах, вот оно что!» Это объясняет отдельные сильные отклики. Но вопросники вы указали...» Он сделал паузу в ожидании. «На этот раз у нее хватило совести выглядеть виноватой. Указала, что принимала ЛСД несколько раз. Я подумала, что вы именно это хотите услышать. Потенциал... У нее он был просто безграничный». Одна из подопытных, Элис, интересно отреагировала на электрошок... хотя после сеанса мало что смогла рассказать. Похоже, эта выборка объектов весьма многообещающая, иначе и быть не могло. Он же сам их отбирал. Все четверо обладали сильной волей, но не настолько сильной, как у него. «Я была права?» — спросила Тири. «Вы ведь этого хотели от кандидатов?» «Умная девочка», — похвалил Бреннер. Он почти забыл, что перед ним не восемь. Фири вскинула голову и улыбнулась, хотя все еще заметно нервничала. «Можно мне теперь одеться? Кого-нибудь менее наблюдательного? Она бы убедила, что ничего не боится, но только не его». «В следующий раз мы поподробнее поговорим о том, что вы видели». Он сказал это в основном, чтобы увидеть ее реакцию на слова «в следующий раз». Реакция не последовала. «Спасибо», — пробормотала Терри, поднялась на ноги, пошатываясь. Помощник уже открыл дверь. И это значило, что у Бреннера не осталось удобного предлога продолжить разговор. Так что он вышел из кабинета. «Никогда не торопите меня. бросил он к санитару, когда они оказались снаружи». «Извините, сэр. Бреннер уже не слушал. Он направился вперед по коридору, чтобы проверить, как дела у остальных». Все успешно прошли первый сеанс, была заложена основа для их реакции на наркотик. Ему бы хотелось, чтобы прогресс шел быстрее, но в конечном итоге у них все получится. Терпение, важнейшее качество для ученого, давалось Бреннеру нелегко. И теперь он счел, что посещение подопытной восемь даст целительный эффект. Почему? Сам не знал. Он открыл дверь в ее комнату и вошел. Дойдя до середины помещения, Бреннер остановился в ожидании. Обе постели на двухъярусной кровати были аккуратно заправлены, и, соответственно, он не мог определить, заняла она верхнее или нижнее место. Она тщательно защищала свой секрет, даже в с него обещание не спрашивать у санитаров, откуда ей знать, что ему это было неинтересно. Она сидела за своим столиком И работа он над последним рисунком из серии гневных каракуль. Черный фломастер уже был исписан и продавлен. Ей нужен новый. По утверждениям здешних психологов, рисование жизненно важно для творческих детей. Восемь определенно была творческим ребенком. Сейчас она игнорировала его, хотя знала, как его это раздражает. Тебе уже пора ужинать. Я подумал, что ты захочешь сходить со мной в кафетерий. Бреннер имел в виду столовую на нижнем уровне, где питался он сам и остальной персонал. Больше никому не разрешалось видеть детей. А восемь не положено было знать, что здесь есть и другие. Они пока что не проявляли особых талантов. И он волновался, чтобы девочка не стала как остальные. Она продолжала игнорировать его. Он сделал шаг вперед. Затем еще один. «Детям полезна дисциплина». Но коллеги все еще к нему присматривались, а ему не нужен бунтующий персонал. Скоро он заручится их преданностью и поддержкой. В отчаянном положении идешь на крайности. Бреннер сунул руку в карман лабораторного халата и достал пакетик с конфетами. — У меня есть для тебя особое лакомство, Кали. свит Свит-Артс. Кисло-сладкие сахарные конфеты, созданные в 1962 году. Мне сказали, все маленькие девочки их любят. Восемь вскочил на ноги, бросил фломастер и выхватил пакетик у Бреннера, прежде чем тот успел убрать руку. Она разорвала упаковку и сунул горсть конфет прямо в рот. Надо будет велеть кому-нибудь проследить, чтобы она потом тщательно почистила зубы. — Ты обещал, папа, — сказала она с полным ртом сладостей. — Потом... Вытерла костяшками пальцев струйку крови из носа. «Друзья, ты обещал». «Я знаю», — ответил он, — «и уже говорил, что работаю над этим. У тебя будут новые друзья когда-нибудь. А иначе зачем бы я заказал для тебя двухъярусную кровать? Однажды с тобой будет жить соседка. Я же объяснял». «Объяснение чего-либо пятилетнему ребенку требовало терпения». качество, которым Бреннер, опять же, не мог похвастаться. Но работа с восемь помогала его оттачивать. Она была первым успехом, настоящей драгоценностью. Ее случай доказал, что у человеческих существ можно развить исключительные способности, если правильно их стимулировать. Таланты восемь были необузданы и с трудом поддавались контролю. Точно так же он сам едва мог управляться с ней. Но это было неважно. В итоге он всегда побеждал.